21. Организация для качественной жизни. С помощью увеличительного стекла можно сфокусировать солнечные лучи и поджечь лист бумаги. Это полная противоположность распылению, разбрасыванию. Спорадические усиления дают такие же спорадические результаты. Целенаправленность усилий – единственный путь к успеху. Фокусирование – залог организованности, или наоборот. В любом случае, только после того, как мы упорядочим свои графики, повседневную жизнь и работу, мы можем преодолеть любые препятствия и не спасовать перед чрезмерно детализированными обязанностями, постоянно меняющимися условиями работы и расширяющейся сферы ответственности. Организация обеспечивает фокус. Чем выше по карьерной лестнице вы поднимаетесь и чем больше полномочий на себя взваливаете, тем сложнее становится организовывать и ранжировать ежедневные, еженедельные и ежемесячные обязанности. И на работе, и дома нам приходится исполнять взятые на себя обязательства, следить за реализацией проектов, определять текущий статус, быть внимательными к деталям и составлять планы на будущее. Организованность и умение расставлять приоритеты высоко ценятся на рабочем месте и за его пределами. Отачивая эти навыки, вы улучшаете свой имидж в обществе, семье и компании. Некоторые люди противятся упорядоченности и систематичности. Они считают, что избыточная организация идет вразрез с их имиджем. Такие люди ловко ориентируются в своем кабинете, который посторонним кажется захлабленным и замусоренным. В условиях хаоса они расцветают и насыщаются энергией беспорядка. В их представлении стремление к организованности выглядит пустым и мелочным по сравнению со срочностью и важностью рабочей нагрузки. Хаос превращается в своего рода знак чести и свидетельство их незаменимости. В то же время люди, которые гордятся тем, что у них все разложено по полочкам, не могут взять в толк, как описанные выше индивидуумы умудряются добиваться каких-либо результатов. Им такой хаос кажется не только непостижимым, но и даже опасным. Они задумываются над тем, какого успеха могли бы достичь другие, если бы расчистили завалы на рабочем столе. Тем не менее, стоит попросить у них какую-либо вещь, как они тут же, словно фокусники, извлекают ее из недр этих завалов. Таковы различия в стиле, личностных особенностях и направлении движения. Люди не делятся на хороших и плохих, но мы склонны спонтанно выносить суждения о степени организованности другого человека. Почему нам стоит стать более организованными? Существует четыре убедительные причины. Мы производим более благоприятное впечатление на окружающих. Даже если ваш организационный стиль тяготеет хаосу, вы втайне восхищаетесь людьми, которые отличаются организованностью. Этот талант большинство из нас стремятся развить в себе. Мы испытываем меньше стресса. Хотя работа по приведению самого себя в более организованное состояние может оказаться довольно напряженной, наградой вам послужит душевный покой. Превращение хаоса в упорядоченные приоритеты избавит вас от лишних тревог. Растут профессионализм и шансы на повышение. Многие желают достичь карьерных высот и уважения в деловой среде. Ваши организаторские навыки обредают все большую ценность по мере появления у вас новых обязанностей. Благодаря вашей организованности с вами проще работать. Оцените свои организаторские навыки. Оцените верность приведенных ниже утверждений по следующей схеме. 1. Всегда. 2. Иногда. 3. Почти никогда. Я могу быстро и легко отыскать необходимые предметы. Я составляю список важных дел на день. Я довожу до конца все последующие планы. Я планирую все мероприятия за несколько дней. Я без особых трудностей могу включить текущие проблемы в сегодняшние приоритеты. Я прихожу на собрание основательно подготовленным. Я пересматриваю приоритеты на день накануне вечером. Мой рабочий стол содержится в порядке и чистоте. Я соблюдаю сроки и не заканчиваю все задания в последнюю минуту. Мои коллеги, члены семьи и друзья считают меня очень организованным человеком. Люди полагают, что я руководствуюсь приоритетами. Я стараюсь избегать многозадачности. Я соблюдаю баланс в отношении работы, семьи, друзей и социальной жизни. Я подтверждаю встречи и собрания за час или два. На встречи я пребываю заранее. Чем выше общая сумма баллов, тем активнее вам необходимо совершенствовать свои организаторские способности и навыки расстановки приоритетов. Рекомендации Дейла Карнеги относительно составления графиков. Отводите на каждый вид деятельности дополнительные 25% времени. Например, если у вас назначена двухчасовая встреча на 10 утра, запланируйте в ежедневнике время с 9.45 до 12.15. В этом случае ваши планы не сорвутся из-за задержек или помех. Каждый вечер пересматривайте приоритеты и график на следующий день. Это позволит вам с самого утра, без промедления, приступать к работе и лучше отдыхать по вечерам. Самое подходящее время воспользоваться методом организации прошлое-настоящее будущее. Подтверждайте встречу за час или два. В случае каких-либо изменений у вас будет достаточно времени, чтобы откорректировать свои планы. К тому же это проявление вежливости по отношению к другим участникам встречи и доказательство вашей организованности. Составляйте график с использованием временных блоков. Временные блоки обеспечивают непрерывную работу над тем или иным заданием. Они требуют самодисциплины и взаимодействия с остальными коллегами. Приступая к работе, исключите все отвлекающие факторы. По возможности отключите телефоны, электронную почту и интернет. Советы по организации рабочих проектов и заданий. Не бросайте вещи где попало. Иногда в суете мы забрасываем какие-то вещи подальше в ящик, перекладываем не в ту стопку или вообще забываем в другой комнате. Следствием этого являются нерациональные потери времени, в течение которого мы пытаемся отыскать предметы, находящиеся не на своем месте, и работать среди всего этого беспорядка. Выделяйте несколько минут в день на то, чтобы навести порядок. В этом случае вам не придется тратить много времени на генеральную уборку. Мусор отправляется либо в специально отведенное место, либо в мусорную корзину. С утра первым делом приступайте к самому главному занятию. Не начинайте ничего другого, пока не закончите самое важное дело. Благодаря этому на вас не будет целый день давить груз незавершенных заданий. Попросите коллег или членов семьи помочь вам в этом и не отвлекать. Старайтесь по возможности отказаться от многозадачности. Результаты исследований показали, что многозадачность менее эффективна и усложняет работу, что в свою очередь усиливает стресс и повышает вероятность ошибок. Оставьте на столе лишь те материалы, которые имеют непосредственное отношение к текущему проекту. Порой для того, чтобы очистить разум и сосредоточиться, нам необходимо освободить пространство в поле зрения и устранить все отвлекающие факторы. Даже если вы ограничитесь перекладыванием папок со стола на полку, вы все равно получаете чистый рабочий стол и свободное пространство. Советы по организации жизни. Используйте средства для сбора информации. К таковым относятся ежедневник или ПДА, куда вы можете заносить идеи, данные или напоминания. Нет нужды полагаться только на память, чтобы отслеживать все события и пункты плана. Записав информацию, вы можете жить спокойно, теперь она уже не забудется. Стремитесь к жизненной гармонии. Всем нам часто доводилось слышать о балансе между работой и личной жизнью. Уделяйте свободное время служению обществу, физическим упражнениям, общению с людьми или хобби. Посвящая время другим аспектам жизни, вы обеспечиваете себе возможность отдыха от повседневных проблем и стресса. Объединяйте деловой и личной графики в одном ежедневнике. Это позволит вам видеть все свои обязанности на текущий день и избежать путаницы со встречами или планами. Общий ежедневник дает представление об организации вашей жизни и царящем в ней балансе. На каждую встречу прибывайте заранее. У раннего прибытия на запланированное мероприятие нет ни единого минуса. Свободное время всегда можно потратить с пользой. Сделать нужные звонки или просто передохнуть пару минут. Представьте жизнь, в которой вы никогда не приезжаете в последнюю минуту и уж тем более не опаздываете. По моим наблюдениям, одни люди выбиваются вперед за то время, которое другие проводят бесцельно. Генри Форд. Промедление – коварный вредитель. Интересный факт относительно промедления. Предполагается, что оно делает нашу жизнь проще и приятнее но на самом деле только приносит лишний стресс. Когда промедление препятствует успеху, поскольку мы постоянно отвлекаемся на разные мелочи, не связанные с работой, или ждем последней минуты, чтобы в попыхах завершить огромный проект, стресс неизбежен. С другой стороны, устанавливать временные лимиты для выполнения не связанных с текущим заданием дел вполне разумно и полезно. Перерывы дают нам возможность передохнуть, набраться сил и сконцентрироваться. Какое-либо творческое занятие освежает, помогает отыскать решение проблем и преодолеть препятствия. Причины, заставляющие нас откладывать важное или неприятное занятие, у каждого свои и варьируются. Например, кто-то тянет с отчетом о расходах, но охотно готовит анализ эффективности работы. Типичные причины промедления. Переизбыток нереалистичных целей. Скептическое отношение к видению. Страх перед неудачей или успехом. Слишком высокие требования к самому себе. Перфекционизм. Неумение сосредоточиваться. Отсутствие самодисциплины. Отсутствие мотивации. Ощущение, что тебя не ценят. Нисходящая спираль промедления. Во-первых, мы получаем некий результат. Во-вторых, мы медлим и придумываем этому оправдание. В-третьих, мы тянем все больше и больше, пока не приходится доделывать работу в торопях. В-четвертых, мы повторяем процесс, зная, что в любом случае все как-нибудь утрясется. Советы по борьбе с промедлением. Просто выполните нужную работу. Очевидное решение – сделать дело, пока еще достаточно времени для того, чтобы выполнить его хорошо. Перестаньте искать оправдания тому, что вы постоянно медлите, выкручиваетесь или перекладываете свою работу на чужие плечи. Помните. Список приоритетов, ежедневный план и ведение записей творят чудеса. Вскройте негативные мысли и отношения к заданию и измените их. Подумайте лишь о том, какую радость и облегчение вам принесет его выполнение. Разбивайте большие куски работы на посильные этапы и приступайте к делу. Попробуйте для начала всего 5 минут поработать над проектом, и вы увидите, что сможете продержаться гораздо дольше. В первую очередь, разбирайтесь с самыми трудными заданиями. Подбадривайте себя, стимулируйте мотивацию и энтузиазм в отношении проекта. Общайтесь с нужными людьми и заряжайтесь от них энергией.